Глава тридцать первая. Судорожно соображала, что делать. Сидеть в компании этих мужчин категорически не хотелось. Мало того, у меня началось что-то сродни паники. «Девушки, разрешите нам разбавить вашу компанию». Не дожидаясь этого самого разрешения, один из мужчин начал усаживаться между Юлей и Любой, второй ближе к Гале, ну а Аркадий рядом со мной. «Не против?» — заулыбались приятельницы, все кроме Юли. Она, как и я, смотрела на новых знакомых настороженно. Мужчины начали представляться, а еще подозвали официанта, сказав, что за все заплатят сами, после чего Юля заметно к ним подобрела. Я же решила, что пора сматываться. «Мариночка не в настроении», — обратился ко мне Аркадий и расположил руку на спинке моего стула. «Извините, но я как раз собиралась уходить». «Вот прям так сразу?» «Да, я заглянула сюда ненадолго, и теперь мне уже пора». «Извините», — последняя произнесла чуть громче. Разговоры в раз смолкли, и все уставились на меня. «Всем хорошего вечера», — пожелала я и поднялась. «Плевать, какое я произведу впечатление. Потом созвонюсь с Юлей и все ей объясню. Только сидеть здесь и дальше я не буду, потому что ясно, к чему все идет». «Марин, ты куда?» — воскликнула Люба. Мы же только недавно пришли. У меня появились срочные дела. Подхватила сумочку и кинулась вон из-за стола. Все же бежать сочла неприличным, потому что так я привлеку внимание всего ресторана, поэтому выровняла дыхание и медленно пошла по проходу. Аркадий появился за спиной. Вот черт! А вдвойне хуже, что ухватил под локоть и пошел рядом. Какие могут быть срочные дела у красивой девушки, если не романтическая встреча? «Я угадал?» «Я не хочу говорить на эту тему». «Ты давай не огрызайся». Зло бросил Аркадий. Налет вежливости в мгновение ока слетел с него, уступив место наглости. Этого я и боялась. Мы как раз вышли из зала в холл, я остановилась и развернулась к мужчине. «Послушайте, Аркадий», — сказала как можно любезнее. «Я не хочу проблем, и я правда тороплюсь». «Давайте разойдемся по-хорошему, как цивилизованные люди». Решила, что объяснила все более чем доходчиво, а потому снова развернулась к выходу. Аркадий тут же преградил дорогу, встал передо мной и облокотил о стену руку так, чтобы не дать мне пройти. «Нет, это ты послушай, куколка», — говорила, а сам смотрел по сторонам. «Сделаем так, как я скажу. Сейчас мы вернемся за стол, а потом ты поедешь со мной». «Утром можешь катиться на все четыре стороны». «Это исключено», — произнесла твердо. «Хм... А что, Руслан не говорил тебе, кто я?» «Я молчала». «Так вот, девочка...» «Он наклонился ко мне, при этом не давая отойти». «Поверь на слово, я очень сильно могу испортить тебе жизнь. Так что со мной лучше дружить. Ты же не хочешь проблем с полицией?» «Не хочу». «Вот». Их никто не хочет, так что у тебя нет выбора. Или ты будешь ко мне благосклонна сегодня, или к тебе придут завтра с обыском. Поверь, мы найдем, к чему тебя привлечь. Проституция, хранение запрещенных веществ. Да мало ли что. Я... я записываю наш разговор, а потом пойду в полицию. Добро пожаловать. Повторюсь, мы найдем, за что можно привлечь. Без грешных людей не бывает. Его слова скользкой змеей заползали внутрь, заставляя замирать от ужаса. Только-только я успокоилась, отошла от ужасных событий, снова почувствовала себя человеком, и вдруг это... Что за насмешка судьбы? Ну что, подумала? Подумала, и мой ответ нет. А теперь дайте пройти. Стой, стой, стой. И он дернул обратно. Подумай еще раз. Сделаем скидку на ваши бабьи куриные мозги. Ты же ходишь с мужиками по ресторанам, мы оба это знаем. За сколько он тебя снял?» Хотелось бежать прочь как можно скорее, а не выслушивать все это. Но в голове так и крутились слова, что он из полиции, а я к своему стыду совершенно не знаю законов. Могу вырваться и сбежать, только применив к нему силу. Могу я так поступить, он же не при исполнении. Никак не хотелось попадать в СИЗО, вообще давать хоть какой-то повод к тому, чтобы ко мне можно было что-то применить. Только ему, похоже, не нужен повод. Отвернулась от отвратительного типа и его водянистого слащавого взгляда и уставилась в окно. Улица была пустынна, только вдоль обочины стояло несколько припаркованных у тротуара авто. Вдруг замерла на миг, потому что я узнала машину Руслана. Значит, он приехал чуть раньше и уже ждет меня. Сердце сразу забилось быстрее. К сожалению, Аркадий сумел перехватить мой взгляд и тоже уставился в окно. «Так-так, знакомые и все лица». Протянул он. «Значит, к нему торопишься». К «Кому?» «Скажешь совпадение, и он ждет не тебя». Повернула голову и посмотрела Аркадию в глаза с полным недоумением. «Не понимаю, о чем вы». «Мариночка, я опером проработал почти десять лет, прежде чем получил повышение». Усмехнулся он. «И не таких раскалывали, можешь поверить». Значит, слушай сюда. Если не будешь со мной ласково, проблемы будут у него. Да еще какие, поняла? Кое у кого на нашего Руслана большой зуб, так что не обессудь. И мне еще одна звездочка на погонах, знаешь ли, не помешает. Да, жалко будет, но что поделать. Я молчала, стараясь только чтобы никак не выдать своего потрясения. Все мои силы уходили на это. Итак, дорогуша, каков твой ответ? «Вы мерзкий, отвратительный тип. Вы мне противны». «Вот как? Это не меняет моих планов. Даже пойду тебе навстречу. Даю на раздумье сутки. Если надумаешь, позвони». Он протянул руку и сунул мне в вырез платья визитку, а я еле удержалась, чтобы не треснуть его по руке. «Буду ждать звоночка». Развернулся было с намерением уходить, но вдруг замер. «Кстати, да». Тебе же не нужно объяснять, что если расскажешь кому-нибудь о нашем разговоре, будет хуже. Поднять руку на страже закона чревато, а если некому, так и тем более. Меньше знаешь, крепче спишь, как говорится. Помни о том, что проблемы никому не нужны». Ухмыльнулся и, переваливаясь, пошел прочь. Быстро вытащила визитку и скомкала в руке, осматриваясь, еще куда бы выкинуть. Но тут же замерла. «Выкинуть?» «Только что будет, если я не соглашусь на его ужасное предложение?» «А что будет, если соглашусь?» Мне срочно потребовалось на воздух. На негнущихся ногах вышла из ресторана и пошла к машине Руслана, приблизилась и постучала в стекло. Руслан перегнулся через сиденье и открыл мне дверь. «Ты рано», — заметил он. Все в порядке?» Кивнула и быстро села в салон. А в голове только одна мысль. «Что же делать?»